Глава третья Меня выписали Я был этому несказанно рад Ведь понимал, что все могло быть ой как хуже Но кажется, для них все прошло достаточно спокойно И мои ответы их полностью устроили Я сейчас стоял на ступеньках больницы Чурясь от непривычно яркого солнца И пытался осознать простой факт Две недели в бессознанке Потом еще пара дней в белой палате под бдительным наблюдением людей в форме. И вот я на свободе. На мне была казенная одежда. Выдали плащ, штаны из грубой ткани и рубаху. Инспектор, который принес мне новенькие документы на имя Виктора Химерова, сунул в руки еще и конверт. Сказал, это компенсация от щедрого государства. 50 имперских рублей». Не густо, но на первое время хватит. Скажи мне еще совсем недавно, что я окажусь в такой ситуации, я бы очень долго над этим смеялся. Даже когда принял решение посетить закрытый мир, я подготовился. Во мне были зашиты разные заклинания, которые должны были помочь моему развитию и сделать его более плавным. Увы, Денег и прочего с собой не взять. Хотя бы потому, что я не знал, в моде ли здесь золото. Вообще, посещение таких миров уже само по себе событие нехилых масштабов. Не так-то легко что-то протащить с собой. Впрочем, я попытался, и все было уничтожено. Как и мои заклинания, что были наложены на само тело. Удивительно, что вообще выжил. Наверное, только сейчас я понимаю, что ящерицу зря просил о помощи, несмотря на то, что он был лучшим кандидатом для этого. Сволочь должна была высадить меня где-то в лесу, чтобы я отсиделся и подготовился. Теперь же греби или погребен будешь, другого здесь не дано. Я поправил воротник плаща и тут же поморщился. Пахло псиной. Причем не какой-нибудь благородной бойцовской породы, а мелкой, гладкошорстной собачонкой с явно выраженными признаками затяжной депрессии. И, судя по тонкому шлейфу, нездоровой печенью. Мой нос химиролога, натренированный на распознавание тысяч запахов и феромонов, не обманешь. Что ж, спасибо и на этом. Думал после того, как меня, пришлого, Нашли посреди эпической битвы, все закончится куда плачевнее. А обернулось почти удачей. Почти. Потому что испытывать судьбу дважды — это уже не удача, а идиотизм. А я при всей своей эксцентричности идиотом никогда не был. Нужно валить из столицы. Как можно быстрее и как можно дальше. Здесь я уже засветился — а это мне сейчас нужно меньше всего. Проблема заключалась в том, что свалить было не так-то просто. Из инфопотока Вестфаля я знал, что путешествия между городами — дело дорогое и хлопотное. Есть подземные поезда, но билеты на них раскупают за месяцы вперед. Есть и наземные маршруты, дирижабли для богатеев и бронированные автоколонны для тех, кто посмелее но билеты на все это стоили немалых денег. «Дикие земли» не просто так называются «дикими». Значит, сначала информация. Свежая, актуальная, из первых уст. Мне нужно самому разобраться, что здесь вообще происходит. Потому что знания, которые передал мне Вестфаль, были весьма специфическими. Я, например, теперь в мельчайших деталях знал, почем нынче плюшевые дракончики в детских магазинах. Какие статуэтки драконов популярны у мещан, и какой атрибутикой пользуются фанаты летающих ящеров. Спасибо тебе, Вестфаль, гнида ты чешуйчатая. Теперь я, кажется, лучший в этом городе знаток сувенирной продукции, посвященной твоим сородичам. Кстати, о сородичах что меня действительно напрягло, так это наличие в продаже седел для драконов. Настоящих, из прочной кожи, с креплениями. А седла это инструмент либо для рыцарей-наездников, либо для химерологов-неудачников. Для тех, кто не способен сформировать на спине дракона удобное ложе из его же собственной плоти и энергии. Конечно, обыватель скажет — «Если ты смог справиться с драконом, то ты уже не неудачник». «Ага, как же!» «Распространенное заблуждение. Видов драконов великое множество». Красный дракон повеселился с серым, получилась какая-то новая хрень. Эта хрень спарилась с зеленым. Родилась хрень еще более непонятная. И так до бесконечности» а потом бегают всякие исследователи в очочках, дают этим видам громкие названия, пишут диссертации. А ты потом сидишь в лавке с ингредиентами и пытаешься понять, почему печень огненно-сумрачного разорителя дает совершенно не тот эффект, что пять лет назад. В общем, мне нужна была свежая, актуальная информация. А где ее взять? Кстати, это был очень обидный момент. Я бы даже сказал до слез. Правда, я давно не плакал, хотя бы потому, что давным-давно убрал эту функцию из своего организма. В этом теле, конечно, она есть, ведь я должен был походить на местных, чтобы планета не сразу меня отвергла. Ладно, не о том мысли. за Завистфали обидно, ведь я его выбрал еще и по той причине, что каким бы чудаком он ни был, его дар уникален. Он может считывать инфопотоки миров. Я должен был уже обладать всей нужной информацией, а по факту ощущаю себя реально человеком с амнезией. Здесь помню, там не помню. Что-то и вовсе не знал, но что именно, вспомнить не могу. Ладно, эти мысли в сторону. Тот, кто ищет, всегда найдет. Сказано, сделано. Шаг в новую жизнь. Куда ты прешь, идиот? Послышался крик из проезжающей мимо машины. «М -м, кажется, моя жизнь чуть было не закончилась. Меня чуть не сбило такси, что бы это ни означало. Название этого желтого транспорта я понимаю, а вот что оно означает, нет. Ладно, делаем следующий шаг но уже более осторожный. Я шел по оживленной улице, впитывая звуки и запахи большого города. Люди, самодвижущиеся повозки, разнообразные вывески. Все было новым и интересным. И тут мой взгляд зацепился за скромную витрину. «Зоомагазин — пушистый друг». Небольшой, почти незаметный рынок животных — стилизованный под старинную лавку. То, что нужно. Где может найти нужную информацию химеролог, как не на рынке животных? Я толкнул дверь, и на меня тут же обрушился запах сена и какофония звуков. Чириканье, писк, шуршание. Ко мне тут же подлетел суетливый продавец в заляпанном фартуке. «Могу я вам чем-то помочь? Ищите верного друга?» А может, подарок для Дома Сердца? У нас как раз новые хомячки, пушистые, как облачко, а еще они розовые. Хотите? «Хочу», — сразу же ответил я, перебив продавца. «Эм, что именно?» Кажется, он не понял, на что я согласился из предложенного. Я усмехнулся. «Сломать руки химерологу, который вон тех милых созданий... Напичкал под завязку красителями слабохимической структуры, а не просто добавил им нужной пигментации. Оу! растерялся парень. «А вы... То есть они...» «Хм... Я могу чем-то помочь?» — решил он сменить тему. «Можете», — кивнул я. «Помолчите, пожалуйста». Продавец обиженно надул губы, но отошел. А я начал осматриваться. Клетки, аквариумы, террариумы, кошки, собаки, мыши, змеи. Если ищете что-то мутировавшее или обработанное химирологами, то у нас такого нет, — крикнул он мне в спину. Только чистые виды, самые здоровые и породистые. Ага, теперь понятно, что случилось с хомяками. Их по факту напичкали химией, но не трогали магически. А вот натуральными уже не назвать. Кругом обман, блин. В самом дальнем и темном углу, в маленькой грязной клетке, сидело самое жалкое существо, которое я когда-либо видел. Попугай. Точнее, то, что от него осталось. Он был абсолютно лысым, ни единого перышка. Просто сморщенная розовая кожа, покрытая мурашками от постоянного холода, Натянутая на тощий птичий скелет. Он был похож на плохо ощипанную курицу, Которую забыли бросить в суп. Но глаза в этих маленьких черных бусинках Горел несломленный, наглый И полный вселенского презрения огонек. Он смотрел на мир так, Будто это не он сидит в клетке, А весь мир заперт снаружи. Идеальный кандидат. Так, стоп, вот это уже интересно. Я прошелся взглядом по остальным обитателям. Обычные животные, милые, здоровые, предсказуемые, а этот, он другой, лысый не от болезни и не от старости. Я чувствовал это на интуитивном уровне химеролога. Это генетический сбой, ошибка в коде, а любая ошибка — Это потенциальная возможность для модификации. Идеальный кандидат. Он озлоблен на весь мир. Значит, будет благодарен тому, кто подарит ему новую жизнь. Лояльность, купленная не за деньги, а за исцеление, самая крепкая. Вот этот. Я ткнул пальцем в клетку. Продавец поморщился, словно я указал на кучу навоза. «Этот? Ха, да забирайте! Уцененный товар! Урод какой-то родился, паршивая мутация! Никто его не берет, только место занимает! Два рубля и он ваш! На корм змеям может сгодиться!» «Два рубля? За живое, разумное существо! Этот мир определенно умел удивлять! Беру! Вы уверены?» — Должен предупредить, он с характером уверен. Продавец, обрадованный возможностью избавиться от неликвида, быстро пересадил лысого страдальца в картонную переноску и сунул мне в руки. — В это, осторожнее, — посоветовал продавец. — Пальцы ему не суйте, откусит и не подавится. Я расплатился и вышел на улицу. Найдя ближайший тихий переулок, я поставил коробку на землю и открыл ее. — Ну, здравствуй, пернатый! — усмехнулся я, хотя с пернатым я, пожалуй, погорячился. Лысый попугай вылез, поеживаясь от холода, и злобно зыркнул на меня. — Не хочешь общаться? — Щелк! — птица молниеносно клацнула клювом в сантиметре от моего пальца. «Слушай меня внимательно, общипанный. Я вижу, что ты не просто так лысый. Это не болезнь. Это генетический сбой. Ошибка в коде, отвечающем за синтез кератина. Поэтому ты мерзнешь, Поэтому твоя кожа вечно раздражена. И поэтому ты никому не нужен». Попугай замер и уставился на меня. В его взгляде промелькнуло удивление. Кажется, Впервые в жизни кто-то не просто потешался над его уродством, а дал ему научное объяснение. «Я могу это исправить», — продолжил я. «Могу дать тебе перья, яркие, густые, красивые. Ты станешь самым шикарным попугаем в этом городе. Будешь летать, а не трястись от холода в грязной клетке». Он недоверчиво склонил голову на бок. Мол, и что тебе за это надо, человечи? Взамен ты станешь моими глазами и ушами. Расскажешь все, что знаешь, и будешь приносить мне информацию в будущем. Сделка простая. Свобода и перья в обмен на службу. Идет? Он молчал. Но я видел, как в его маленькой лысой голове идет напряженная работа. Он взвешивал риски. Недоверие к людям, которое копилось годами, боролось с отчаянной надеждой. Чтобы подтолкнуть его, я протянул палец и коснулся его сморщенной кожи. Легкий импульс чистой жизненной энергии, вся моя сила сейчас была не больше искорки, прошелся по его телу. Он вздрогнул. Холод, который мучил его всю жизнь, на мгновение отступил. Кожа перестала зудеть. Он почувствовал то, чего никогда не знал — комфорт. Этого было достаточно. Он коротко, по-деловому кивнул. Я закрыл глаза и сосредоточился. Создал тончайшую ментальную нить и прикоснулся ею к попугаю. Его сознание было похоже на запертую крепость, но для меня это была не преграда я легко нашел брешь и погрузился внутрь. Мир вокруг меня качнулся и растворился в темноте. Я стоял посреди абсолютно черного пространства. Пустота, подсознание попугая. Моей силы едва хватало, чтобы поддерживать ментальный контакт, но тысячелетний опыт никуда не делся. Я не вливал энергию, Лишь дергал за нужные ниточки в его сознании, как опытный кукловод Напротив меня, нервно перебирая лапками, топтался тот самый попугай «Воу-воу-воу! вау воу. полегче Вдруг раздался скрипучий голос «Это куда? Кеша пропал! Кеша такого не помнит! Не помнит!» Он завертел головой, оглядываясь «Кеша уснул!» Кеша любит поспать А еще Кеша любит жрать И кусать Человек сует палец Кеша кусать Кеша молодец Я с трудом сдержал улыбку Ну надо же, какой он говорливый, однако Так Попугай деловито почесал голым крылом за ухом Если это сон, то Кеше нужна самка Ну, самка так самка Силой мысли я сотворил из пустоты Изящную самочку-попугая с ярким оперением Кеша тут же встрепенулся О, какая чика! Прелестно! Кеша развязной походкой двинулся к ней Пойдем я покажу тебе, что такое любовь, моя зеленоперая прелесть В следующий миг самочка преобразилась Перья стали жесткими, как сталь и покрылись боевым камуфляжем. Глаза загорелись красным, а на когтях выросли острые шипы. «Воу-вау!» — взвизгнул Кеша, отпрыгивая. «Кеша! опознался! Он попытался улететь, но боевая подруга догнала его и надавала тумаков. Я дал ему пару секунд, чтобы осознать всю боль ситуации. Неважно, выросты в неволе или на свободе, не стоит бросаться на все, что движется. Когда урок был усвоен, я вернул все, как было. Кеша лежал на земле, тяжело дыша. «Итак, дружище, поговорим?» — проявился я перед ним. «Кеша хочет укусить!» — прохрипел он, задрав лапы кверху. «Но Кеша устал!» «Понимаю, но мне нужна информация!» Попугай вскочил. «Кеша не вызывал тебя в свой сон. Уходи!» Отмахнулся он просто от меня. И тут над нами пролетел огромный орел, сотканный из той же тьмы. Он сделал круг, поклонился в мою сторону и растворился в пустоте. Кеша выпучил глаза. «Человек типа авторитет? Вес имеет?» Он подошел ближе, уже без былой наглости. «Кеша с таким будет говорить. Человек, дай палец!» Я вздохнул и протянул руку. Он тут же легонько цапнул меня. «Ты дурак?» — посмотрел я на него. «Кеша дурак!» — понура согласился он. «Но в прошлом сне человеку так палец оторвало. Жаль, тут не сработало!» «Кеша мог бы получить вес человека!» Я отдал ему легкий щелбан. «Ай!» — взвизгнул он, потирая голову. «Понял, понял. Кеша больше не кусать человека!» «Информация, придурок!» — повторил я. «Мне нужна информация!» «А Кеше нужна самка!» — тут же нашелся он. «Обмен!» «Без проблем!» Я щелкнул пальцами. Вокруг нас появилось тысяча таких же голых, без перьев, как сам попугай-самок. Они летели со всех сторон, щебетали. «Нет! Фу! Убери их от меня!» — в панике заорал он, пытаясь от них отбиваться. «Не хочу! Не буду!» Я прекратил это безумие. «Информация!» — в последний раз сказал я. Попугай... Тяжело вздохнул. «Человек спрашивать!» Сделка заключена. Я вышел из ментальной связи и наклонился к ошарашенному попугаю. «Отлично. Не двигайся, будет немного щекотно». Я положил ладонь ему на спину и закрыл глаза, полностью сосредоточившись. Моя энергия, тонкая как паутинка, проникла в его тело нашел поврежденный участок в его теле. Аккуратно, шаг за шагом, я начал его исправлять, перезапускать спящие протоколы, активировать нужные гены. Сначала его розовая кожа покрылась гусиной. Затем на ней начали проступать крошечные темные точки. Они росли, вытягивались, превращаясь в стержни будущих перьев. И, наконец, они начали распускаться, Это было похоже на ускоренную съемку распускающегося цветка. Яркое, сочно-зеленое оперение покрывало его тело, переливаясь на тусклом свете. Сначала спина, потом грудь, крылья. Через минуту передо мной сидел уже не жалкий лысый уродец, а великолепный, идеально сложенный зеленый попугай. Он недоверчиво повертел головой, Коснулся клювом блестящего пера на груди. Потом расправил крылья, настоящие, мощные, покрытые густым, здоровым оперением. — Ну как? — спросил я. — Устраивает качество работы? Он молчал. А потом издал такой пронзительный, радостный крик, что с соседней крыши вспархнула стая голубей. — Отлично! — — кивнул я. — Я свою часть сделки выполнил. Теперь твоя очередь. Рассказывай. И он начал говорить. Мне кажется, я провел в его компании не меньше часа. Это был самый придурочный болтун, которого я когда-либо встречал. Он владел огромным количеством информации, но на каждый факт у него было по три собственных комментария. Так я узнал, где нахожусь. Что об этом городе думает сам Кеша? Что о нем думают другие животные в магазине и проходящие мимо люди? И даже о чем сплетничают хомячки и черепахи? Всех их привозили в магазин еще птенцами и щенками. Они не помнили внешнего мира, но отлично знали столицу по разговорам, которые слышали каждый день. И вывод из этих разговоров был один. «Я в полной...» Беспросветной задницы. Еще больше, чем думал. Я вернулся в реальность, Чувствуя, как гудит голова. Кеша сидел в клетке и приходил в себя. Я влил в него немного энергии, Чтобы ускорить процесс. Он тут же подскочил, Принял боевую стойку. Я открыл дверцу клетки. Ладно, вали на все четыре стороны. Ты свободен. Кеша стоял на месте и не двигался. «Человек! Кеша знает, это так не работает!» Мысленно связался он со мной. «В смысле?» «Человек купить Кеша! Человек ухаживать за Кеша! Человек чесать Кеша! Человек кормить, поить, выгуливать, разговаривать! Человек куда пошел? Эй! Эй!» «Стой!» Я уже развернулся, чтобы уйти, но он вылетел из клетки и приземлился мне на плечо. «Поздравляю, человек! Теперь ты пират, и все благодаря Кеше!» «При тут пират?» — вздохнул я. «Не знаю, что за пират, но дети, когда хотели меня купить, кричали родителям, «Мам, пап, купите попугая, я буду как пират!» «Кеша!» — прервал я его. «Пропади в ужасе! Ты свободен!» «Человек использовал Кешу?» — обиженно спросил он. «Да! Понятно!» Он слетел с моего плеча и понуро поплелся по земле. Давил на жалость, рассказывал, что его теперь каждый голубь запинает, что у него нет авторитета, нет человека. Я не выдержал. Присел, коснулся его и влил крошечную талику своей силы. Укрепил ему костную структуру. Изменил состав кератина в клюве так, что он теперь мог крошить кирпичи. И даже добавил пару рефлекторных нейронных связок для уклонения. Эта простенькая манипуляция выжила меня почти досухо. Да, я все еще мог творить чудеса, но цена за них стала непомерно высокой. Напоследок я временно парализовал летные мышцы попугая, чтобы не увязался следом. — Теперь ты сможешь за себя постоять. Удачи! Я развернулся и быстрым шагом пошел прочь. Он ковылял за мной, неуклюже подпрыгивая, отчаянно хлопал крыльями и выкрикивал проклятие. Но я был быстрее. Наконец, я добрался до большой дороги, остановил первую попавшуюся повозку такси, дребезжащую коробку на колесах, и назвал адрес. Кеша поведал мне много интересного, и теперь я знал, куда мне нужно направляться. По крайней мере, на первое время. Нужно было затаиться, переварить информацию и составить новый план я направлялся в спальный район, тихий, скучный, притулившийся прямо у огромной городской стены. По совету говорящей птицы лучшее место, чтобы затаиться. Рядом трущобы, а значит, никому не будет до меня дела. Когда я летел сюда на Вестфале, то видел эти стены. Сначала подумал, что они нужны, чтобы люди не разбегались из этого человеческого муравейника. Но оказалось все наоборот. Стены защищали их от того, что могло прийти извне. Снаружи в диких землях творился форменный ад. Твари постоянно мутировали, плодились и ломились в город пожрать. А местный правитель, судя по всему, вместо того, чтобы собрать армию и устроить тотальную зачистку, предпочитал отсиживаться за стеной. Ну или просто не хотел тратить на это деньги. Знакомая история. Пока дребезжащая повозка тащилась по улицам, а водитель что-то бубнил себе под нос, я смотрел в окно, жадно впитывая детали. И чем больше я видел, тем больше убеждался. Пандора была права. Этот мир веселый. Вот, например, мимо нас проплыла какая-то аристократка. Сразу видно — птица высокого полета. Высокомерный взгляд, дорогие шмотки и два пуделя на поводках. С виду милейшие создания — белые, пушистые, с глупыми бантиками. Кеша был прав. Он далеко не самое уникальное животное в этом городе. Я мельком просканировал собачек. Всего лишь на мгновение, чтобы не привлекать внимания. Под милой шерстью скрывались стальные мышцы и мощнейший скелет, которого не может быть у такой мелкой породы. А главное — челюсти. В них был вшит генотип какой-то саблезубой твари. Сейчас пасть выглядела нормально, но я прекрасно видел механизм, который позволял ей раскрываться совершенно непропорционально телу. Такая собачка — могла легко отхватить человеку ногу по колен и переварить. Пищеварительная система была заточена на то, чтобы растворять даже кости. Отличные телохранители, незаметные и смертоносные. Вот только работа была сделана на коленке, грубо и топорно. Химеролог, который их создавал, был явно двоечником. Он совершенно не продумал метаболизм. Я сходу мог назвать десяток способов, как сделать его эффективнее. А в текущей конфигурации эти милые пушистики должны были гадить, как средний дракон. Представляю, как рады слуги этой дамочки, убирающие за ее питомцами. А еще через пару лет у этих пуделей сотрутся суставы в челюстях. Просто потому, что горе-создатель не укрепил их должным образом. И милые собачки превратятся в беззубых инвалидов. От этой мысли мне стало как-то гадко. Это не химерология, это варварство. И таких примеров на улицах было полно. Мир кишел кривыми, недоделанными геномами. Зато, видимо, отбоя от клиентов не было. Удивительно, как эти мастера... Вообще умудрялись не только не разориться, но и процветать. Наконец мы доехали. Я расплатился и вышел. Спальный район действительно оказался тихим и спокойным. Здесь не было той суеты, что в центре. Но теперь передо мной встала новая проблема — жилье. Как тут работает съем, я понятия не имел. Да и представлять не хотел. Кеша подкинул толковую идею — найти такую работу, где можно жить. По его словам, продавец в их зоомагазине ночевал прямо на работе, в подсобке, потому что ему негде жить. Все животные об этом знали и постоянно грозились сдать его начальству. Они даже разработали целый план, правда, с реализацией возникли проблемы. Морская свинка Петрович, настоящий борец за справедливость, Однажды попытался нацарапать на столе донос, но его поймали и в качестве наказания посадили в одиночную клетку. А потом произошел несчастный случай. Работник магазина забыл, что Петрович сидит отдельно и насыпал еды в кормушку, как на всех. Петрович же, не выдержав вида такого количества халявы, добрался до еды и умер от переедания. Жажда справедливости и жадность его изгубили. Зато теперь апоссум Григорий — местный конспиролог. Свято верит, что это было спланированное убийство. Мол, продавец знал о чрезмерном аппетите Петровича и его проблемах с лишним весом и таким образом устранил главного заговорщика. «Я стоял посреди улицы и думал, нахрена мне вся эта информация?» Что с ней делать? Это один из минусов моей способности. Ментальная связь — это не просто разговор. Ты погружаешься в сознание существа, видишь мир его глазами, чувствуешь его эмоции, проживаешь его воспоминания. И когда это существо, разумное животное, которое проговаривает свои мысли, ты считываешь все прямо с его души, с картинками, звуками и запахами. И теперь в моей голове был целый архив бесполезных знаний. Я нашел специальный стенд с объявлениями, куча бумажек, пришпиленных кнопками. Рядом со мной стояли бедолаги, ищущие хоть какую-то работу. И тут я столкнулся с очередной проблемой. Почти везде требовались документы. Осветить своими полученными в больнице я пока не хотел. Мало ли, какие вопросы могут возникнуть. личность не настоящая. В итоге осталось всего два варианта, где не спрашивали вообще ничего. Первый — разведчик в ночных рейдах. Слово «рейд» я знал, слово «ночной» тоже. И что-то мне подсказывало, что в моем нынешнем состоянии соваться в ночной рейд — это как прыгать в бассейн с пираниями, предварительно обмазавшись кровью. Нет уж, спасибо. Пандора и так будет ржать дейкоты, если узнает, что я сдох в первый же месяц. Второй вариант был куда прозаичнее. Ночной охранник на склад. Без официального оформления. То, что нужно. Я сорвал объявление и пошел искать, где же находится моя цель. Найти адрес оказалось той еще задачкой. Всех, кому я обращался, смотрели на меня как на идиота и говорили. «Парень, в телефоне посмотри, чего тупишь?» Минимум три человека мне так ответило. У одного прохожего, который как раз держал в руках эту светящуюся коробочку, я просто взял ее из рук, чтобы посмотреть. Он аж охренел. Видимо, он не это имел в виду. Но дорогу я все-таки нашел. Склад оказался огромным ангаром на отшибе. Меня встретил уставший мужик, представившийся Семеном, который даже не особо вникал, кто я и откуда. — Охранником. На ночь. — он устало вздохнул. — Проходи. Контракт был разовый. Подписываешь бумажку — через неделю получаешь первые деньги. Никаких официальных документов. Правда, в бумажке было написано, что если что-то пропадет или пострадает — я буду возмещать ущерб из своего кармана. Я прикинул. Воровать я не собираюсь. Охранять буду добросовестно. Что тут может случиться? Ну, налетят грабители. Так придется применить немного магии. Не такой уж я и беспомощный на минуточку. Семен проводил меня в коморку охранника и с мольбой в голосе произнес. «Слушай, я тебя прошу». «Продержись хотя бы неделю. Пожалуйста! Я устал вас всех подменять!» Я понял, что с этой работой что-то не так, и решил, что разберусь по ходу дела. Но потом я осмотрел свою новую квартиру. Кровать, холодильник, печка для подогрева пищи, микроволновка, душ с горячей водой и даже рабочий кладезь информации, ноутбук. Пока я ждал ночной смены, я немного порылся в сети. Я узнал много интересного. Например, что за 50 рублей в месяц я мог бы снять конуру раза в три хуже, чем то место, где я сейчас нахожусь. Пожалуй, мне здесь нравится. Учитывая, что без документов и правда тяжело найти работу, это просто подарок судьбы. А значит, что? Правильно. Придется выкручиваться. Не хватало еще, чтобы меня выгнали с работы из-за каких-то мелких проблем. Первая часть ночи прошла спокойно. Я сделал обход. Все чисто. Потом приехала машина с товаром. Я расписался в накладных и разговорился с водителем. — а новое лицо! — хмыкнул он. — Неудивительно. И тут-то он мне все и рассказал. Оказалось, владелец склада — тот еще урод. В ангаре полно грызунов, которые портят коробки с едой, а хозяин потом вешает весь ущерб на охранников. Поэтому тут никто и не задерживается. — Мой тебе совет, парень, — сказал водила, закуривая. — Бери палку, и всю ночь гоняй эту живность от коробок. А утром ищи нормальную работу. Когда он уехал, я остался один. Так вот в чем подвох. Значит, развод. Понятно. Теперь нужно понять, что с этим делать. Возвращаться на улицу не хотелось. Не для того я прорывался в этот мир, чтобы меня, демиурга химерологии, выгнали с работы обычные крысы. Не бывать этому! Я попробовал пробудить в себе хотя бы отголоски былой силы. Атрибут ужаса. «Безумие?» «Тишина. Нет ни первого, ни второго». «Ладно», — вздохнул я. «Будем действовать по старинке». Я вернулся в свою коморку. Взял кухонный нож, прочную палку, что стояла в углу, и моток скотча. Через пять минут у меня в руках было примитивное, но вполне рабочее копье. Я снова обошел склад. «Никого». Ни единого шороха. Я не чувствовал присутствия ни одного грызуна. Странно. Тут было два варианта. Или водила наврал, и тут свои же и подставляют, но или крысы не так простые, как могут показаться на первый взгляд. Я уже собирался вернуться в коморку. Как вдруг замер. Это было не то, что можно услышать ушами или увидеть глазами. Это было внутреннее чутье химиролога. Сначала легкий зуд на самой границе восприятия. Потом едва заметное шевеление под полом. Оно нарастало, ширилось. Затем я почувствовал волну ненасытного голода, примитивной ярости и разума. Коллективного. Они шли. Не пара десятков. И даже не сотни, Под складом... Собиралась целая армия!